Одного поля ягоды. Глава вторая, часть четвёртая. Тем не менее было множество других причин желать смерти этому человеку. Ты стоишь упота, и за твою голову назначена награда. Да и выглядишь ты очень аппетитно. Это три за и ни одного против. Мне продолжать? Я знаю, что ты ищешь рукавицу. Я знаю, где она и как попасть внутрь. Эти слова сразу же привлекли внимание Бокси, так как это было название подземелья, которое его фамильяры искали с тех пор, как он прибыл в Велос. Он на мгновение задумался, как ей удалось это выяснить, но, вероятно, это было не так уж сложно сделать, учитывая её послужной список. Джен знала, что он родился в подземелье, и косвенно использовал его ядро, чтобы взорвать город, не говоря уже о том, что у Киры была репутация успешной подземельщицы. Однако было ли это удачной догадкой или признаком дедуктивных способностей Джин, не так уж важно. Всё, что имело значение это то, что она знала. Хорошо. Это уже что-то, согласился Бокси. Так давай послушаем, во что мне обойдётся эта информация. Помоги мне его покорить. Прошу прощения. Это было, пожалуй, последнее, что он ожидал услышать от этой женщины, поэтому монстр не мог не удивиться. "Помоги мне его покорить", повторила Джен. Её голос был таким же ровным, как всегда. "Хорошо, я сдаюсь. Почему бы не пройти одной или с той эльфийской друидкой? Руковица эта особая подземелий со строгими правилами. Для него требуется команда из двух человек, и оно адаптируется под самого сильного." поэтому предпочтительен партнер сопоставимой или большей силы». «И что, тебе больше не к кому обратиться, кроме меня?» Джен немедленно кивнула в ответ на вопрос Бокси, что заставило имитатора задуматься. Нетрудно было представить, что местные шишки не захотят работать с разыскиваемым преступником. Конечно, они могли не знать, что она была таковой, но скоро узнают. В конце концов, они вероятно не достигли бы сотового уровня своей основной профессии, если бы были достаточно неосторожны, чтобы вверить свою жизнь в чьи-то руки, не проведя проверку биографических данных. И поскольку такие могущественные личности, как Джен, были ограничены ресурсом, когда дело доходило до получения боевого опыта на высоких уровнях, казалось разумным, что местные вип-персоны предпочтут убить её, а не помогать ей. Или, по крайней мере, так поступил бы Бокси. Но Бокси был аморальным монстром-людоедом, с ненасытным аппетитом как к вкусностям, так и к блестяшкам. Разделили ли рейнджеры велосое его мнение было в лучшем случае сомнительно. Что такого важного в этом подземелье, что ты готов рискнуть обратиться ко мне вот так? Был следующий вопрос Кейры. В рукавице находится один из самых мощных предметов в мире. Мне нужны эти предметы, если я собираюсь посетить предстоящий фестиваль драконов. Теперь это начинало обретать смысл. Крупные шишки по всему миру делали всё возможное для подготовки к рассматриваемому событию, от найма легионов наёмников и вспомогательного персонала до накопления высококачественной экипировки, как будто от этого зависела их жизнь. Так и было, потому что участие в фестивале драконов было настолько рискованным, что граничило с самоубийством, даже для такого человека, как Джен. Если подумать, то эта женщина, должно быть, уже проходила через это. По крайней мере, один раз. Большинство людей её уровня прошли. Даже те, кто имел профессии ремесленников. Скорее всего, она стремилась поднять уровень во второй раз, но у неё не было Эдварда или его организации, на которых можно было бы опереться. Это означало, что она пыталась справиться с приготовлениями сама, но, должно быть, застряла, раз отчаянно обратилась за помощью к старому врагу. И это было хорошо. Бокси мог работать с чайными. Хорошо, допустим, я тебе верю. Что это мне даст? Всё, кроме окончательной награды. И что мне помешает вытрясти информацию из твоей головы и оставить всю добычу себе? Джен подняла руку с двумя вытянутыми пальцами. Тебе нужен как минимум один последователь Акселя, чтобы прочитать молитву и открыть руковицу, и героям это запрещено. Ладно. Это были два очень веских аргумента. Однако это было только в том случае, если она говорила правду. И второе было немного сомнительно, учитывая кого она просила о помощи. Если герои не допускаются, то как я должен помочь тебе завоевать его? Я требую использования твоего галима, а не тебя лично. Серьёзно? Подтверждаю. «Ха-ха-ха-ха!» — -ха -ха, невесело усмехнулась Кейра, указывая пальцем на Джин. «Ты меня подловила!» Имитатор должен был признать, что был слегка впечатлён. Хотя эта женщина была мускулистой боевой наркоманкой, как и рукастая, похоже, хитрость ей не чужда. Должно быть, она сделала свою домашнюю работу и дала обе ей намеренно сомнительные инструкции. Таким образом, у драматического персонажа Кейры не было бы другого выбора — кроме как привести телохранителя на подозрительную встречу, даже если монстр внутри не обязательно нуждался в этом. И кто лучше послужит телохранителем альтер-эго-бокси, чем Физзи, лучшая трофейная жена? Или всё это было одним большим совпадением, но казалось неразумным недооценивать хитрость одного из ближайшего окружения Эдварда? «Ты же понимаешь, что спрашиваешь разрешение не у того монстра, верно?» Женн несколько раз быстро моргнула, по-видимому, в замешательстве. Требуется разъяснение. Разве ты не хозяин Галим? Нет. Она мне ровня, поправила её существо. Если ты хотела одолжить Физи, тебе следовало сказать это прежде, чем я отослала её. Я ясна. Сквозь каменные ворота на лице монахини начали проглядывать признаки беспокойства, что проявлялось в метании её глаз между рыжеволосой кушка-девушкой и выходом из церкви. Похоже, у неё были некоторые сомнения по поводу разговора с сияющим паладином. Её смутило то, что её предположения оказались ошибочны, или она нервничала потому, что голем принадлежал к соперничающей вере. Конечно, бокси тоже, но физи было значительно наважнее, чем когда-либо. монстр, честно говоря, не мог сказать, в чём был источник дискомфорта Джен, так как он был не знаком с мельчайшими выражениями её лица. Поэтому решил оставить этот вопрос и двигаться дальше. Ладно, а вот что я тебе скажу, наконец заговорила Кира, нарушив неловкое молчание. Я пойду спрошу её о твоего имени, а потом вы вдвоём сможете обсудить детали. Поняла, кивнула Джен. Затем Бокс искручил недовольную гримассу и оставил бывшего шпиона позади, а сам пошёл на поиски Физи, которая прислонилась к заросшей каменной стене сразу за входом. "Ты всё слышала?" тут же спросил он. "Ага", ответила Голем, постукивая костяшками пальцев по каменной кладке. "Эти стены намного тоньше, чем кажется". Это, а также у неё было приличное количество восприятия благодаря её профессии изобретателя и навыкам. Это экономит нам немного времени. Итак, что думаешь? Не хочешь помочь нашему старому другу? Я не знаю, Бокси. Это пахнет ржавчиной столетнего ведра над дном океана. Ты уверен, что она говорит правду? О, я уверен, что нет. Я просто не понял, в чём она лжёт. Во всяком случае, пока нет. Но ты думаешь, что есть смысл согласиться на её предложение? Да? Но только если ты думаешь, что сможешь с этим справиться. «Хм, я спрошу остальных». Затем Физзи перевела взгляд куда-то за заросший деревьями горизонт, обсуждая происходящее со своим внутренним «я». «Окей, мы сделаем это», — сказала она примерно через минуту. «Но только при одном условии». «Каком?» «Я разок ударю её за то, что она сделала с тобой». «Я не возражаю, и она, вероятно, тоже не будет возражать. Просто не пытайся убить её, хорошо?» Её юнилися будет использовать, если она умрёт. Ты уверен? Я слышала, что некромантия нынче в моде. "Физи", строго выговорил он ей. "Хорошо, хорошо, в любом случае она не настолько слаба, чтобы упасть от одного любовного шлепка". Голем оторвался от стены и вошёл внутрь. Её металлические ноги скребли по полу при каждом шаге. Несколько секунд спустя из старой церкви донеслись приглушённые голоса. Но Бокси был слишком занят планированием, чтобы обратить на них внимание. Если бы это был тот же монстр, что 2 года назад, он бы определённо попытался уничтожить её на месте. Но Крипер Хейлты сегодняшнего дня был немного старше, немного умнее и немного мудрее. Однако самым важным был особый талант, который в первую очередь понравился богу счастливых случайностей. Тот самый дар, отточенный за жизнь Бокси как героя хаоса до почти ужасающей степени. Это способность чуять возможность. Стесни зубы, мешок с мясом. Ваши действия изменили потоки хаоса. И от этой женщины практически разлило возможностями.